Глава 12 Агнии не очень-то нравилось то, что Лея будет встречаться с бывшим возлюбленным наедине, но не настолько, чтобы активно возражать, потому что она не верила, что к этому причастен Кирилл Еремин. Агния посмотрела, что о нем пишут в интернете, видела записи его программ. Самый обычный парень. На тот момент еще совсем молодой. с чего бы ему соглашаться на похищение ребенка. Для этого особый склад ума нужен. Так что пока Лия и Андрей были в отъезде, она решила подойти к делу с другой стороны. Сделать шаг назад и вернуться к Валерию Сумину. Потому что если мифический знакомый, якобы подманивший Тимура, был исключительно их догадкой, Участие во всем этом Сумина являлось доказанным фактом. А если бы удалось найти какую-то связь между ним и Олегом Ледениным, все сразу стало бы на свои места. Конечно, это было бы слишком идеально, а идеально не бывает. Но свободного времени у Агни хватало, поэтому она села за изучение файлов. Привлекла знакомых Даниила в полиции И результат вдруг обнаружился сам собой Она быстро собрала близнецов на прогулку И стала дожидаться, пока вернется Лия Ей казалось, что поездка длится ненормально долго А напоминать самой себе, что коттедж находится за городом А в Москве сейчас час пик Оказалось бесполезно Прошла целая вечность, прежде чем у ворот появился автомобиль Андрея. «Где вы так долго?» — возмутилась Агния. «Такое ощущение, что перед возвращением по магазинам решили походить». «Нормально мы», — невозмутимо отозвался Андрей. «Сколько туда ехали, столько и обратно. А ты мне напоминаешь лабрадора, который полгода хозяина не видел». «Ты ведь знаешь, что, используя тонкое боевое искусство женской логики, я могу заявить, что ты только что назвал меня собакой женского рода!» «Даже не начинай!» «Может, все-таки перейдем к делу?» — напомнила о себе Лия. «Поездка к Кириллу, как ты знаешь, ничего не дала. И если прогресс наметился с другой стороны, сообщай!» потому что я уже не знаю, что делать. Рано расстраиваешься. Сейчас все покажу. Агния провела их в гостиную, где уже ждал ее ноутбук. Девушка открыла перед ними сайт, разработанный Суминым, и кликнула на раздел «Портфолио». На экране одна за другой стали появляться работы, созданные дизайнером в разное время. Сами работы были достаточно посредственными. Ценник же у Сумина зашкаливал. Но даже при таком сочетании недостатков в клиентах не наблюдалось. «Зачем мне это видеть?» – нахмурилась Лия. «Знаю я этот сайт. Почему его не удалили? Вот загадка». Ничего загадочного. Сумина платил домен на несколько лет вперед. Пока оплаты хватает, сайт будет существовать. Зачем мы тогда это смотрим? Вообще-то мы должны смотреть вот на это, это, еще этот ряд и вот тут снизу. Агнея водила пальцем по экрану, указывая на отдельные работы. Я не понимаю. А вот Андрей, в отличие от Лии, уловил связь сразу. «На этих работах стоит один товарный знак», – констатировал он. «Верно. Такая у Сумина была фишка. Может, от кражи идей защищался? Или от чего еще?» «В нижнем правом углу он всегда ставил свое имя». а в нижнем левом название фирмы или логотип заказчика. «Теперь вы видите?» «Видим!» – ответила Лия. «Солнышко появляется слишком часто!» Эмблема в виде солнца с изогнутыми лучами действительно появлялась на фотографиях намного чаще, чем все остальные знаки вместе взятые. Можно было уверенно сказать – что около 80 процентов своих работ Сумин создал для них. «Ну и что это за король солнца?» — осведомился Андрей. «Зря иронизируешь, ты почти угадал. Компания эта называется Sun Entertainment и владеет ею некий Юлий Солнцев». «Юлий?» — переспросила Лия. Не Юрий. Юли Юлий, я пока еще не картавлю. Видимо, родители фанатели от Цезаря. Но для нас это не важно. Я тут проверила, что это за компания. Агния открыла новый сайт. Здесь уже солнце было изображено крупно и ярко, как основной символ. И даже на главной странице можно было найти работы Сумина. «Никогда не слышал о такой компании», – заметил Андрей. «Что-нибудь мелкое?» «У мелкой компании на запросы Сумина как раз не хватило бы денег. Но то, что ты о них не слышал, это как раз нормально, потому что сфера деятельности у них специфическая». Sun Entertainment занимается полной организацией праздников. Они выбирают место, приглашают стилиста, закупают цветы, ну и далее по тексту. Поэтому работы с их стороны для дизайнера много. И приглашения, и буклеты, и программки, и черт знает что еще. Другой вопрос. «Почему они обращались именно к Сумину?» «Потому что им нравилось, как он работает?» – предположила Лия. «Многие компании предпочитают работать с проверенным дизайнером, а не каждый раз искать нового», – добавил Андрей. «Да что далеко ходить? Контора Данилы тоже так делает». Да, но это когда речь идет о талантливом, адекватном дизайнере. Суммин же делал примитив, опросил за него каждый раз по золотому барашку. Значит, у них было много золотых барашков. О вкусах не спорят. Это тебе кажется, что примитив. А там этот Юлий Цезарь сидит и радуется. Вот какую ему красоту сделали. Не у всех, знаешь ли, есть вкус профессионального фотографа. Согласна. Красота результата – оценка субъективная. Не стало спорить Агния. Но есть еще правила рынка, которые Солнцев нарушил. А это уже объективный фактор. Какие еще правила рынка? Я посмотрела список клиентов в Entertainment. В основном это очень состоятельные люди и большие компании. У них высокие требования, которые солнце старался удовлетворять. Он сотрудничал с известными ведущими и артистами. Машины брал только в фирменных центрах. Когда человек играет по таким правилам, логично предположить, что и дизайнера он возьмет раскрученного. А Сумин таким не стал, несмотря на все старания Солнцева. Другие клиенты у него редко повторялись. Агнии казалось, что все очевидно. Еще до того, как ее имя стало известно, она подрабатывала в разных сферах. Знала, что такое организация праздника. Если к Сумину не возвращались клиенты, значит, работал он плохо. Не только в плане эстетики. Он мог срывать сроки, повышать цену, не вносить правки. Но Юлий Солнцев почему-то возвращался. Разве это не доказательство связи между ними? А вот Андрей отказывался замечать очевидное. «По-моему, ты притягиваешь факты за уши». «Не знала, что у фактов есть уши». Ты знаешь, о чем я. Ты уже наметила себе результат. Записать Солнцева в сообщники к Сумину. Но на самом-то деле доказательств нет. С каких пор ты стал таким скептиком? Я всего лишь стараюсь придерживаться логики. Я вообще-то могла бы сослаться и на свою интуицию, но не буду. оскорбленно заявила Агния, «потому что есть еще кое-что». Она протянула Андрею и Лии одинаковые копии списка. В прошлом это был внутренний документ, без пояснений, поэтому понять, что к чему, было сложно. Наблюдая за собеседниками, Агния ожидала, кто из них первым догадается, заметит важную деталь. Она делала ставку на Андрея. Однако расторопнее оказалась Лия. «Снова Сан Интертеймент!» Она постучала ногтем по нижней части листа, где было обозначено название компании. «Это что?» «Список клиентов. Если помните, Олег Леденин занимался прокатом автомобилей. Несмотря на то, что у Сан есть свой парк проверенных автомобилей, они обращались к нему два раза. Это тоже не прямое доказательство, сказал Андрей. Ты издеваешься? Давай скажи мне, что это совпадение. У них просто не хватило автомобилей на какой-нибудь день, и они снова обратились не в солидную контору. а к какому-то неудачнику, у которого и бизнес толком не шел. Спокойно. Не переключайся в режим прокурора. Да, это не прямое доказательство. Но я согласен с тем, что нужно проверить этого Солнцева. Ты уже собрала какую-нибудь информацию по нему? Пока нет. Эй, у меня было не так уж много времени. поэтому я надеялась, что тут уже подключишься ты. Недостаток времени был не единственной причиной, по которой Агния не лезла слишком глубоко. Получить дополнительные сведения о Солнцеве можно было лишь с помощью профессионалов. Сама Агния таких людей не знала. Ей пришлось бы обратиться к Даниилу. А он уже был насторожен ее внезапной детективной активностью. Послать Андрея на сбор данных было в разы проще, чем объясняться с мужем. У Андрея почти те же связи и возможности. Вот пусть он и работает. Лия тоже рвалась в бой, но ее как раз пришлось отговаривать, а ей хотелось отвлечься. Как бы она ни храбрилась, чувствовалось, что встреча с Кириллом повлияла на нее, ранила даже. Агния не рисковала спрашивать ее, как все прошло. Надеялась узнать подробности у Андрея, когда он вернется. Она считала, что у нее все под контролем. Пока не вернулся с работы Даниил, и по одному его взгляду она не поняла, что что-то не так. Впервые встретив его, она испугалась. Водилась за Даниилом такая особенность. Он умел внушать страх и уважение одновременно. Конкуренты его стабильно опасались. В психологическом давлении он преуспел. Но на семью это никогда не распространялось. У них с Агни давно был негласный уговор, что дома не должно быть непроницаемых выражений лица и затаенных обид. «Не нравится? Скажи!» Он пока ничего не говорил. но уже показывал, что от серьезного разговора не уйти. Однако это произойдет только, когда они останутся наедине. Дети такого видеть не должны. Поэтому за столом они оба играли в беззаботность. Зато когда близнецы легли спать, огнея поспешила в его кабинет. Ну и что это за выражение лица, как у принца в изгнании? «Я помню, что лучшая защита — это нападение», — отозвался Даниил. «Но на меня стрелки не переводи. Андрей рассказал мне, чем ты занимаешься». «Вот я, беда!» — оскорбилась Агния. «Ты просила его не говорить мне?» «Нет, но я думала, что это ясно по умолчанию». «Меня не устраивают такие умолчания. Если называть вещи своими именами, то у тебя появились от меня секреты». «Не совсем так», — уклончиво ответила Агния. «Просто есть вещи, которыми я не хочу тебя грузить. Ты и так много времени проводишь на работе, устаешь. Зачем тебе еще и это?» «Хорошая попытка». Но не засчитывается. Происходит нечто опасное, Огонек. На твою подругу уже нападали, А значит, вы угадали. Есть преступник, и он на свободе. Ну да, поэтому я и хочу разобраться до конца. Тебя смущает, что Лия живет здесь? Нет, покачал головой Даниил. Хочется верить, что мой дом достаточно хорошо защищен и выдержит такое испытание. Я даже могу согласиться с тем, что ты действуешь правильно, помогая ей с расследованием. Но это опасно для тебя. Так разве не для этого ты мне выделил Андрея? Или только чтобы он тебе рассказывал, что я делаю? Глупости не говори. Послушай. Я знаю, что отговорить тебя не удастся. Я прошу только об одном. Рассказывай мне все сама и никуда не езди без Андрея. Вообще-то это две вещи. Значит, я прошу тебя о двух вещах. Но они для меня важны. Отказываться Агния не собиралась. Ясно, что для продолжения расследования им нужна защита. Она и сама бы не рискнула что-то делать без гарантий безопасности. Никто не справится с этим лучше Андрея. Да и он пусть наслаждается работой, который так хотел вернуться. Но от серьезного разговора этому драному коту не уйти. Пошёл и сдал их, как стеклотару. Кто вообще так поступает? «Хорошо, Андрей, я потерплю, но ты хоть стимулируй моё благоразумие информационной поддержкой, чтобы я лишний раз не рисковала, собирая данные». «Торгуешься с родным мужем», – закатил глаза Даниил. «Не следует мне это поощрять, а придётся». «На, наслаждайся». Он достал из рабочего портфеля папку с документами и протянул ее Агнии. Видимо, он знал, что так обернется, потому что каким-то образом собрал полное досье на Солнцева меньше, чем за день. владелец развлекательного агентства относился к самостоятельным бизнесменам, то есть тем, что добиваются успеха своими силами. В его жизни не было ни богатых родителей, ни выигрыша в лотерею. Работать он начал еще в школе, потом ушел в торговлю. Видно, характер парню достался нужный, потому что вверх по карьерной лестнице он двигался уверенно. Сан Интертеймент стал его первым и единственным проектом. Начинал он с крошечной фирмы, с парой сотрудников. Выступал посредником между теми, кому хотелось повеселиться от души, и теми, кто мог устроить им карнавал Таких посредников было много, но долго они в этом бизнесе не задерживались Придирчивых клиентов оказалось сложно убедить, что платят они не за воздух, а за реальный результат Но у Солнцева никогда не возникало таких проблем Его ценили Рекомендовали знакомым, а он без клиентов не засиживался. Зимой он промышлял новогодними празднованиями. Летом сосредотачивался на элитных свадьбах. А весной и осенью мог уделить время корпоративным торжествам. Постепенно он перестал быть посредником. В его компании Рос появились специалисты, работающие только на него. В принципе, Солнцев мог бы и расшириться, открыть филиалы своей компании. Но он не хотел. Ему нужно было самому все контролировать, чтобы ручаться за результат. Своё дело он искренне любил. В этом свете Агния тем более не понимала, как он, профессионал высшего уровня, мог связаться с Суминым. Если только они не были сообщниками, Это объяснило бы многое. «Его характеризуют как трудоголика», — добавил Даниил. «У меня не было возможности узнать о нем слишком много, но кое-какие общие знакомые у нас имеются. Солнцева ценят. Учитывая, что никаких покровителей у него нет, это дорогого стоит. Он живет этой работой». Так у него ничего и нет, кроме этой работы. К 47 годам Юлий Солнцев так и не обзавелся семьей. Детей у него не было. В прессе в разное время появлялись сообщения о его романах. То с известной актрисой, то с замужней телеведущей. Однако к официальному браку он даже близко не подошел. Сам Солнцев шутил на эту тему в интервью и называл себя убежденным холостяком. «То, что у него нет жены, еще не доказывает, что он насилует детей», — укоризненно отметил Даниил. «За ним числится приличный список бывших любовниц, как раз соответствующий его возрасту и статусу». «Это может быть для отвода глаз». Не думаю, если бы он пытался скрыть нечто настолько страшное, как педофилия, ему выгоднее было бы нанять одну актрису, жениться на ней, стать примерным мужем. Она бы в каждом интервью твердила, как он хороший, как ей с ним повезло, а он спокойно спал бы с кем хотел. «Заводить такую толпу женщин...» Это опасно, если ждешь, что они будут врать. Он в потенциале подставился бы под шантаж, а это неразумно. С Даниилом сложно было спорить. Он умел просчитывать ситуацию на несколько шагов и эмоциям поддавался гораздо меньше, чем супруга. Но и Агния не желала сдаваться. Хорошо, тогда, может, он играет на два фронта? «Если ты понимаешь, о чем я». «Понимаю. Ты намекаешь, что его сексуально привлекают и женщины, и маленькие мальчики». «Спасибо, капитан Очевидность!» Даниил и бровью не повел. «Пожалуйста, но ты не права». «Опять!» «По-прежнему». «Между прочим, бисексуальность еще в Древнем Риме была». «В Древнем Риме вообще не все хорошо складывалось», — усмехнулся Даниил. «Слишком велик контраст, Огонек. Если бы он любил юных дев и мальчиков-подростков, это еще можно было бы как-то притянуть к бисексуальности. Но нападать на маленьких детей, убивать их в процессе — Я имел дело с разными преступниками. Видел, кто какую мотивацию использует. Не думаю, что это он. И этот туда же. Все говорят об особенном мышлении и сумасшествии. Как будто у убийцы на лбу написано «педофил». А сколько маньяков жило среди нормальных людей и не вызывало никаких подозрений? Почему Солнцев не может быть одним из них? К файлам, которые принес Даниил, прилагалась фотография. С нее на Агнию смотрел мужчина лет сорока пяти, импозантный, подтянутый, с легкой сединой в темных волосах, которая его нисколько не старила. Взгляд у Солнцева был спокойный, мудрый даже, улыбка очаровательная. Понятно, как он заслужил расположение клиентов, Но непонятно, как он связан с этим делом. А как-то же связан. Верить в совпадение Агния отказывалась. Нужно всё точно проверить, настаивала она. Убедимся, что это не он, прежде чем оставить его в покое. Он единственная связь между Суминым и Ледениным. Такая связь может быть совпадением. «Все равно нужно как-то допросить этого Цезаря». «Нет», — уверенно ответил Даниил, «ни о каком допросе в традиционном понимании этого слова и речи идти не может. Солнцев не из тех людей, на которых легко надавить». «Почему это?» «Я, конечно, и не собиралась на него давить, но мне уже любопытно». «Он не самая большая фигура в бизнесе, но я видел имена его клиентов. Вот там акул хватает. А ты знаешь, как люди мыслят?» «Знаю», — кивнула Агния. «Если он свадьбу хорошо организовал, то он уже практически член семьи». «Вот именно!» Я не говорю, что у меня нет возможности надавить на него, или что я боюсь его знакомых. Просто некоторые действия я предпочитаю не предпринимать без особой причины. Капризничать тягнее не стала, потому что прекрасно видела, он говорит правду. Но и оставлять Солнцева в покое она не собиралась. Ведь помимо допроса есть масса способов получить от него ответы. Встретиться на каком-нибудь мероприятии, или проследить за ним, или... «Слушай, у меня идея!» «В твоем исполнении эти слова я приравниваю к пожарной тревоге», — вздохнул Даниил. «Рано приравниваешь. Я стала очень благоразумной». «Да неужели?» «Именно так!» – широко улыбнулась Огне. «Если ты считаешь, что солнце может быть опасен, или что за ним стоят опасные люди, я к нему и не полезу. А даже если бы полезла, сказал бы он мне правду, как же, вы педофил? Нет, конечно! А тогда ладно!» То, что с твоей стороны повеяло благоразумие, мне может не радовать. Но твою идею я так и не услышал. Ты сказал, что у Солнцева за плечами целый гарем невест. А поконкретнее нельзя? Известны имена тех, кто в этот гарем входил.